Глава 23 третья. Заключение. Читатель помнит, с каким волнением и сочувствием все провожали смелых путешественников. Если начало дерзкого предприятия вызвало такое возбуждение и в новом и старом свете, то с каким же энтузиазмом должно было встретить население обоих полушарий земли их возвращение. Миллионы наводнивших флоридский полуостров, приезжих готовы были ринуться навстречу славным исследователям. Никто из несметного множества иностранцев, съехавшихся со всех концов света к американским берегам, не допускал и мысли, что покинет территорию Соединенных Штатов, не повидав Барбикена, Николя и Мишеля Ордана. Нет, конечно, и это страстное желание людей было достойным ответом на благородный подвиг. Три представителя человеческого рода, покинувшие земной шар, и возвратившиеся из необычайного путешествия по пространствам Вселенной, принимались с таким же восторгом, с каким был бы встречен сам пророк Илья, спустись он с небес на землю в своей колеснице. Только бы их увидеть, только бы их услышать, таково было всеобщее желание. Это желание, поголовно всех граждан Соединенных Штатов, необходимо было удовлетворить и при этом как можно скорее. Барбекен, Ардан и Николь в сопровождении друзей немедленно отправились в Балтимор, где были встречены с неописуемым энтузиазмом. Путевые заметки Барбекена были тотчас же подготовлены к печати. «Нью-Йорк Геральт» не замедлил купить эту рукопись за цену, еще не установленную достоверно, но должно быть баснословную. И то сказать, пока на страницах газеты печаталось «Путешествие на Луну», тираж ее достиг пяти миллионов экземпляров. Через три дня после того, как путешественники возвратились на Землю, Малейшие подробности их странствований были уже известны всему свету. Теперь публика жаждала видеть трех героев сверхчеловеческого подвига. Исследования, произведенные Барбекеном и его спутниками, дали возможность проверить различные теории, относящиеся к земному спутнику. Ведь эти ученые всё наблюдали воочию и в совершенно особых условиях. Теперь стало ясно, наконец, какие из гипотез относительно строения, происхождения и обитаемости Луны должны быть отброшены, а какие приняты. Путешественники открыли последние тайны прошлого Луны, её настоящего, И будущего Трудно было спорить с исследователями, которые видели гору Тихо. Самое поразительное – орографическое явление лунного диска с расстояния сорока километров. Трудно возражать ученым, чьи глаза погружались в пропасти цирка Платона. Что можно было противопоставить показаниям «трех храбрецов» которые, благодаря случайностям своего странствия, пролетели над невидимым полушарием лунного диска, до сих пор недоступного зрению человека. Они имели теперь право диктовать законы науки, воссоздающий лунный мир, как в свое время Кювье воссоздавал скелеты ископаемых животных. Они могли сказать «Луна была тем-то и тем-то, обитаемым миром в эпохи, предшествующие появлению жизни на земле. Теперь луна то — то-то и то-то, мир, непригодный для жизни и потому необитаемый». Желая отпраздновать возвращение знаменитейшего своего члена и его товарищей, «Пушечный клуб» Решил задать пир, но пир такой, который был бы достоин и отважных исследователей, и американского народа. Пир, в котором могли бы принять участие все американцы. Все основные линии железных дорог Америки были соединены рельсами между собой. На всех станциях железных дорог были вывешены одинаковые флаги, сооружены одинаковые пиршественные столы с совершенно одинаковой сервировкой. В точно вычисленное время, по электрическим часам, отбивавшим секунды во всех концах Америки одновременно, всё население приглашалось занять места, за столами этого небывалого пира. В продолжении четырех дней, с пятого до 9 января, все движение железных дорог было приостановлено, как это бывает в Соединенных Штатах, по воскресеньям, и все пути оказались свободными.